Большой кусок стекла упал на пол и разбился. Папа набрал в лапу целую пригоршню и стал ужасно терпеливо разбивать осколки на мелкие, красивые, равные кусочки. К вечеру папа вылез через люк в потолке. Пояс был готов. Я примерил его на себя, сказал он, а потом отрезал кусочек. Тебе он должен быть в пору. Мама надела пояс через голову. Он скользнул на ее круглый животик и остановился как раз там, где ему положено быть. Подумать только, — воскликнула мама, — такой красивой вещи у меня еще никогда не было. От радости она даже посерьезнела. — А мы-то не могли понять, для чего тебе понадобился рис, — крикнул Муми-тролль. — Весь рис разбухает от воды. Вот мы и решили, что ты хочешь как-то заклеить окна. Фантастика — Фантастика! — восхищенно сказала малышка Мю. — Просто невероятно красиво! Она переставила таз на другое место, туда, где капли с потолка падали не буль-буль-буль и не плюх-плюх-плюх, а кап-кап-кап, и добавила, — "И рисовой каши у нас теперь больше не будет. — Я очень толста в талии, — с упреком сказала мама. — Мы вполне можем есть овсянку-размазню. Предложение об овсянке-размазне было встречено гробовым молчанием. И тут папа вдруг услышал тритонию, мелодию капель, сочиненную специально для него. Он ее терпеть не мог. «Дорогой, если выбирать между драгоценностью и рисовой кашей...» Начала была мама, но папа прервал ее, спросив. «Сколько мы съели?» «Довольно много», — ответила испуганная мама. «Ты знаешь, морской воздух... А что-нибудь осталось?» Продолжал папа. Мама сделала неопределенный жест, который, скорее всего, означал «овсянка», но одновременно... Это не так важно. Тут папа нашел единственный выход. Он снял со стены спиннинг и надел шляпу смотрителя маяка. Так, в гордом молчании, он проявил свои лучшие качества. Семья почтительно ждала. Капли отрывались от потолка и падали. Пойду, пожалуй, попробую немного. В такую погоду щука ловится. Северо-восточный ветер поутих, но уровень воды был по-прежнему высок. — Дождь моросил без передышки, и горы были одного цвета с морем, мир стал непонятным и очень одиноким. Папа удил рыбу в скальном озерце по прозванию «черное око». Не клюнуло ни разу. Никогда нельзя говорить о щуках, прежде чем их не поймаешь. Разумеется, папе нравилось ловить рыбу, это нравится всем папам такого типа. Но он вовсе не любил возвращаться домой без рыбы. Спиннинг он получил в подарок на день рождения год назад. Прекрасный подарок. Но иногда тот висел на крючке как-то по-особенному, вызывающе. Папа стоял и смотрел на черную воду, а черное око смотрел на него своим большим серьезным глазом. Он смотал леску, сунул погасшую трубку под завязку шляпы и отправился удить с подветренной стороны. Здесь тоже могла ловиться щука. Пожалуй, размером помельче. Но надо же хоть что-нибудь принести домой. У самой воды сидел рыбак с удочкой. — Хорошее здесь дно, — спросил папа. — Нет, — ответил рыбак. Папа сел на камень и стал думать, с чего начать разговор. Он никогда не встречал такого неразговорчивого собеседника. Ему стало как-то не по себе. — Зимой здесь немного неуютно, — попытался он снова, но, разумеется, не получил ответа и решил попробовать еще раз. — Но тогда все же вас было двое. — «А что за человек этот, э, смотритель маяка?» Рыбак пробормотал что-то невнятно и беспокойно заерзал на лодочной скамье. «А что, он вообще разговорчивый человек? Рассказывал что-нибудь про себя?» «Все они разговорчивые», — ответил друг рыбак. «Только и знают, что рассказывают о себе. Он всегда рассказывал о себе. Да только я слушал не очень-то внимательно и все позабыл». «А как он уехал отсюда?» Маяк погас до того, как он уехал, или после его отъезда. Рыбак поднял одно плечо и вытащил леску. Крючок был пуст. — Я забыл, — сказал рыбак. Папа сделал еще одну отчаянную попытку. А что он делал днями? Строил что-нибудь? Ставил сети? Рыбак закинул удочку красивым медленным движением руки. Круг на воде был великолепен. Он расширялся, а потом исчез с гладкой поверхности воды. Рыбак отвернулся в сторону моря. Тогда папа поднялся и отошел от него. Волна злости захлестнула его, и ему полегчало.